Часть вторая. Гвозди бы делать из этих людей. Такова уж судьба всей линии Гаменит и человека, что в ней конкуренцию выигрывают всё более агрессивные и практичные виды и популяции. Дольник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 В этом отношении особо выделяются древние римляне. Александр Махлаюк Римские войны. Мы должны суметь пожертвовать личным интересом для блага общества. Цензор Метел. Ничего, кроме славы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 Идея шире жизни, а за большее всегда можно отдать меньшее. Жизнь, например. Древние римляне времён ранней республики были людьми идейными. Превыше всего они ценили славу, почёт, общественное уважение фанатики, что тут скажешь, варвары. Нище они были в большинстве своём, вот что. Ничего, кроме военной славы и почёта не было у этих крестьян. Да и откуда у крестьян что-то возьмётся, кроме нищеты? Торговлей, римлени не занимались бохали и сели воевали воевали постоянно и при царях воевали и при республике и при империи в год подвиг войны норма очень конкурентная была тогда среда и выигрывали в ней все социальные системы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 и прекращал войны, распоряжался государственным бюджетом, объявлял мобилизацию, составлял инструкции для должностных лиц, принимал законы, и всё это общественная работа, на которую, тем не менее, люди стремились, потому что почёт большой, уважение и известность. А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 Знакомые слова. Военная доблесть возведённая в культ вот лицо Рима. Весь уклад римского общества, его политическое устройство и традиции всё было направлено на войну. Греческий историк Плутарх, говоря о ранней республике, писал: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 Посмотрев людей разных стран, понимаешь, насколько смешна эта дурацкая местечковость, патриотизм. Если уж и быть патриотом, то только цивилизационным, а не племенным.